«Баффин-кафе» благодарит Анастасию Яковлеву-Помогаеву, автора рассказа «Хранители», за разрешение на озвучку, а также подписчиков на «Бусти» и «Патреоне», благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. Анастасия Яковлева-Помогаева. Хранители. Глава 1. «Могу вам показаться параноиком, но мне ли одной кажется, что из киберпространства за нами следят? Причем это не просто подкидыши контекстной рекламы реклама, нет. Стоит тебе о чем-то подумать или чего-то захотеть, твое желание исполняется». Внезапно ответ проявляется в виде случайно попавшегося на глаза объявления или сплетни в магазинной очереди, или же твоя мысль зазвучит песней в маршрутке, далеко не самым популярным хитом. Встретишь знакомого, которого сто лет не видела, но только что подумала о нём, получишь вещь, о которой давно мечтала, как будто некто или нечто предугадывает твои желания или, наоборот, пытается всеми силами навредить в самый ответственный момент. Я уж не говорю, как оно ехидничает по мелочам, подсказки, подначки, облом великих обещаний, и вчерашний невидимый благотворитель вдруг обнаруживает весьма чёрненькое чувство юмора. Гадость такая». Мои рассуждения ещё можно было бы назвать паранойей, но когда твою страницу в социальных сетях подделывают самым наглым образом, разве на особенности психики это можно свалить? Мне совсем не ясно, кого я могла бы заинтересовать как цель. Эпоха интернет-троллинга для меня давно миновала. Взрослая в меру занятая тётка не будет участвовать в мегахоливарах, наоборот, постарается поддержать серьёзное реномай перед коллегами» парочка ничего особенно не представляющих страниц в социальных сетях, где я не так уж регулярно появляюсь, и всё. Профессиональных хейтеров у такой не стремящейся к популярности блогерши быть не должно. Но кто знает. Свой клон я обнаружила случайно. Вначале вообще подумала, что это тёзка. Но моими были не только имя и фамилия, а также и фотография на аватарке. Начинаю принимать контурмеры. Регистрирую нового пользователя, нарекаю именем одной из подруг детства, готово. Клоун добавил меня в друзья. Повёлся. Просматриваю хронику. Вначале ничего особенного, сплошные перепосты. Затем становится всё интереснее. Появляются личные фотографии, рассортированные фотоальбомы по годам. Как и должны были бы они, по идее, появляться. От недавних к снимкам ранней юности. Каким образом мой двойник смог их отсканировать? Вот здесь мы с детьми гуляем по обновлённой набережной Золотого берега. Она хоть и залит в асфальт, но на пляже из-под песка всё равно выглядывают слоёные пирожные ракушечника. Дети не знали фонтан другим, таким, каким знал я его в детстве. Но кафе-автоматы на набережной не так уж и хуто. Я не помню, чтобы делала эти снимки. Если бы кто-то снимал, заметила бы. Значит, снимали тайно, но Зачем? У кого хватило бы терпения из года в год заниматься этим неблагодарным делом? Теперь этот кто-то внезапно решил мне все свои достижения показать. Смотри, дорогуша, и вспоминай, как твоя разудалая юность скатилась вначале к замужеству, а потом и в детную зрелость». Эпоху, когда двадцатилетние внезапно начали обращаться к тебе по имени-отчеству. А в центре города, на месте родных твоему сердцу неформальских пабов, возникли хабы, в которых щекастые и бородатые пупсы курят ароматизированный пар вместо дыма отечества. Эпоху, когда внезапно обнаруживаешь, что твои ровесники либо спились, либо разъехались по другим странам, либо социализировались в общую массу служащих. Когда чувствуешь, что твои воспоминания ампутируют частями — Постфактум от общих знакомых узнаёшь, что кто-то из твоих прежних друзей успел погибнуть в автомобильной катастрофе или умереть от инфаркта. Он непроизвольно забрал часть твоего прошлого с собой. Сможешь привыкнуть. Спускаешься в подвал когда-то легендарного выхода, а там из знакомых и нет никого. Лишь вежливые юноши за деревянной стойкой. «Здравствуй, тётка». А вот папка с фотографиями весёлых подростков на склонах пляжа Отрада. Здесь нам лет по 15-16. Хорошо же мой клон подготовился. Правда, общие фотографии найти как раз несложно, тем более того времени. Мы неформалы постоянно перекочёвывали из парков в парк с хаты на хату. По коммуналкам, пахнущим кошачьей мочой, в которых соседи вскоре становились для тебя почти родственниками. Степень зрелости юный наив, когда зелёной кислотные чёлки начала 90-х и коровьим копытцем босоножек на платформе я предпочла рваные джинсы и старые кроссовки. Одевшись в них, можно было скрыть смущение от своей нищеты. Моя первая ступень социализации. Допустим, и вот эту фотографию тоже можно в соцсетях запросто найти. После защиты диплома уже не студенты стоим возле входа на философский факультет. В этом дворе на улице Новосельского пахнет свежей выпечкой, а сам факультет располагается на четвёртом этаже в бывших комнатах дореволюционного публичного дома. На фото мы всё ещё выглядим уверенными в будущем успехе. Даже вот тот парень, самый умный на нашем курсе, который вскоре женился и стал работать грузчиком в супермаркете. Моей социализации вторая ступень. Последняя, после которой начинаешь понимать, что конвейер жизни — упрямо не собирается учитывать твои планы. Хорошо, можно тайно фотографировать меня, а вот как насчет музыки? Учитывая частоту поломок моих компьютеров, планшетов, телефонов, мелодии, в определенные моменты жизни казавшиеся чуть ли не культовыми, теряя название, оставались жить лишь отзвуками в моей голове. Интересно, какие у моего клона музыкальные предпочтения? Играем в угадайку? Папка «Музыка» — Здесь тоже всё распределено по годам. Открываю 2008. Тут видео. Механическая рука играет на сложном струнном инструменте, соединённом из нескольких гитар. Я тогда увлекалась фэнтезией, компьютерными играми на тему сражений между римлянами и галлами. 2011. Диспатио. Моё воспоминание о лете того года. Глубоко личное. Из тех, что постоянно прокручиваешь в своей голове, но ну уж точно в сети размещать не станешь. 2014-й «Энг мысли, окружающих над городом вертолётах, перемежаются со страхом от ожидания больших перемен. Лирический тенор Яна Гиллана отзывается льдистым серебром где-то в районе солнечного сплетения. «Твой пуп подключён к невидимому источнику энергии Вселенского театра Мистериума, и ты сама двигаешься в такт, воображая новых героев. Кто бы мог тебя на этом чувстве подловить? Разве что Бог?» Глава вторая. «На моей аватарке безмятежное море. Я отправляю своему клону приветственный стикер «Хай». «Привет, Кристина, мы с тобой давно не общались, но надеюсь, что ты всё ещё помнишь меня». «Конечно, помню, ты Вика». Больше ничего не написала. Опять напоминаю о себе. Мы с тобой на фонтане в детстве рядом на дачах жили. Потом, как оказалось, на один и тот же факультет поступили, только ты на два года позже меня». А вот сейчас я тебя подловлю. Ещё помнишь, тогда в детстве ты чуть под трамвай не попала, когда пыталась с велосипедом через рельсы перебежать? Ответ через паузу минуты в три. Вообще-то под трамвай чуть не попал и ты. Я тогда на тротуаре стояла. Об этом не произошедшем несчастном случае никто, кроме нас двоих, не знал. Родителям мы, конечно, не сообщали, да и друзьям тоже. Пишу. «Ладно, я ошиблась, не так уж важно. А сейчас где ты работаешь?» На этот раз она ответила очень быстро. «Частным образом, в основном, продаю репетиторские услуги. Работала в фирме «Лингва», пока они не обанкротились. Представляешь, прихожу в офис перед получкой, а на двери замок. А вот и попалась. В том-то и дело, что вчера я тоже была там». Говорила с начальством, ловкая и цепкая секретарша выдала мне на подпись кучу бумажек, которые предстояло, ознакомившись, на следующий день занести им обратно. «Дом под номером 15?» «Ну да». Не удержалась, пишу. «Я только вчера у них была офис открыт?» В ответ молчания мой непонятный собеседник в тот раз ничего мне больше не написал. Через неделю молчания я решила идти ва-банк. «Ладно, хватит реверансов. Ты кто?» «Многозначительно так. Думай. Зачем ты это делаешь? Заняться нечем. Можешь молчать, но я всё равно тебя найду, и мало тебе не покажется. Откуда у тебя вся эта информация обо мне? Где ты её берёшь? Зачем? У тебя и беру. Для чего, извращенец хренов? Я сейчас скрин нашей переписки в полицию пошлю. Посылай. Они всё равно меня не найдут. найдут, найдут. Они любого человека найти смогут». «Человека — да. Меня — нет. Я электронная функция тебя. Считай меня своим интеллектуальным электронным продолжением. Ботом». <с> «Ну да, ты настолько продвинутый бот, что знаешь обо мне такие подробности. Опять-таки, зачем тебе это маньячило, а? Кто тебя под меня настроил?» Пауза в переписке в несколько дней. Затем появился ответ. «Думай». Я ведь заставил тебя притормозить и обратить на себя внимание. А, значит, тебе повышенное внимание от меня нужно. То, что делаю я, нужно тебе, а не мне. Потому что ты скоро исчезнешь. Да ладно, программу тоже можно без следа стереть. Не нервничай, меня не сотрёшь. Это ты излишне переживаешь по поводу своего будущего исчезновения. Ты о чём? О том, что люди называют смертью. Разве вы не боитесь окончательно исчезнуть? Боитесь. Человеческий фактор. Все нормальные люди об этом рано или поздно задумываются. Естественно, и я тоже. Помнишь, как ты просила дать тебе знак, что всё не зря, и тебе этот знак дали? Напомни. Сама знаешь. Тогда, когда одиннадцать тебе было. Дома, в комнате. Свет внезапно отключили. Ты должна помнить. Меня, если честно, больше всего твоя излишняя информированность сейчас интересует. Как ты можешь об этом знать? А ты бы не хотела, чтобы кто-то сохранял информацию о тебе за тебя? Честно, ты ведь очень этого хочешь. Ещё часто думаешь о том, насколько повезло писателям и художникам, ведь после них остаются картины и книги, а ты такая обычная, и ничего после тебя не останется. Правнуки о тебе уже и не вспомнят. Но картины и книги не отражают внутренний мир человека полностью. Это призма, стекляшка. Ты всё равно завидуешь им. А ещё я знаю, что тебя не узнают знакомые, и ты настолько перестала нравиться себе, что предпочитаешь мимикрировать под кого-то другого, чтобы они сохранили память о тебе прежней. Или ты предпочитаешь эти воспоминания тоже стереть? Тогда я точно стану ничем. Нет, спасибо. Насколько люди вообще способны избежать изменений? Насколько они могут оставаться собой? А если возникли в жизни крутые повороты, и характер человека при этом меняется так же, как и внешность? Это тот же человек или другой? Всё сохранить? Или только поздние копии? Я решила прервать наше общение, это всё манипуляции Хитрые психологические подкаты, когда манипулятор под видом дружеской заинтересованности втирается к тебе в доверие. Шпионы, инфо -цыгане. Что делать в таком случае? Спрятаться?» Я честно пыталась не заходить на фейковую страничку, хотела удалить её, но не выдержала больше недели. Там меня ждал новый пост. «Вообще-то ты сама начала наше общение». Хочешь, докажу, что я не манипулятор. Перед тем, как сегодня заглянуть в мой блог, ты выходила на улицу и прогуливалась вдоль университетского сада на пятой станции Большого фонтана. Сейчас там стихийный рынок, где торгуют выросшими на фонтанских дачах овощами и фруктами. Да, но ведь за тобой проследить можно. Неудивительно, ты о слежке думаешь постоянно. Но хочешь, я расскажу о том, что врезалось в память тебе именно сегодня». Престарелая хиппи разложила под деревом вязаные игрушки. Ты смотришь на шерстяную сову с жёлтыми глазами-пуговицами и вспоминаешь кукол на полке в детском саду. Там пуговицы были такими же. Или вот ты проходишь мимо кафе, и во рту возникает вкус пирожного с белковым свежим кремом. Именно такое ты ела в Вильнюсе 10 лет назад. Детали, детали, которым и не нужно складываться в общую картину. Фасеточная память кусочничает. Ты ведь хочешь сохранить эти куски, мелочевку, которая вплавилась в часть твоего сознания. Ты приходишь домой, садишься опять за комп, не перестаешь размышлять, стоит ли продолжать наше общение или нет. Затем открываешь мой ответ в этом блоге. Я и ты одинаково хорошо знаем, больше мне не ответишь. Нелегко принять человеку, что у разумной оболочки Земли Есть просто архивы, сохраняющие все эти его воспоминания. Ему проще видеть везде маньяков, охотящихся на него и его детей. Зачем нужно сохранять? Для того, чтобы осколки не терялись. И картина не искажалась настолько, чтобы ее для вас могли толковать только несколько избранных знакомых. Разумная природа хочет объективности, поэтому и сохраняет процесс жизни даже в мелочах. Без этого сохранения смысла в существовании среднестатистического человека никогда и не было. Я не знала, куда обращаться. Со стороны загадочного бота не было агрессии, угроз. В полиции меня приняли бы за неадекват. Да еще бы и посмеялись. Блок мониторить я не переставала. Там больше не было написано ни слова, только папки с фотоотчетами. Бесстрастная фиксация чьей-то жизни. Фото — пожилая женщина, похожая на меня, сажает молодую девушку, по-видимому дочку, на международный автобус. Фото — старушка с подросшим внуком, приехавшим из-за границы, сидит за столиком в ресторане. Фото этой же старушки с подписью «Помогите опознать найденную бабушку. Страдает потерей памяти. Не знает, кто она и откуда». Потерей памяти или же нет?